Глава двадцать первая «Зефирка, не волнуйся так!» — утешила я страдающего дракона. Малыш свернулся на груди у тёмного властелина и, не щадя себя, делился с ним силами. «С ним всё будет хорошо!» Тёмному властелину больше ничего не угрожало, но в себя он пришёл нескоро. «Как и дракончик, я не уходила далеко» то и дело поглядывала на бледное лицо, которое только сейчас начало набирать нормальный цвет. Пока крутилась рядом, пыталась разложить по полочкам произошедшее. Работа загонщика никогда не считалась опасной. В какой-то степени тяжелой физически, но очень интересной. Увы, виверны не драконы. Они из семейства драконов, но сильно от них отличались помимо внешних признаков, имели совсем другой склад ума и поведения. Более дикие и агрессивные, почти не поддавались приручению, при этом способны намного лучше поглощать магию и в каком-то смысле устойчивы к ее воздействию. Опасные существа. К счастью, не обитали группами, но даже внезапная встреча с одной чуть не обернулась катастрофой. Я никак не ожидала подобной опасности в горах. На территории заповедных земель они не водились. Впрочем, мы встретили Виверну за пределами территории хранителей. Я так и не успела понять, где мы оказались, когда убежали от Виверны. Узкие коридоры тоннеля то вниз, то вверх, сквозь гору привели нас в странное место с металлическими решетками, на клетках-темницах, и отнюдь не заброшенная, как я надеялась до этого. Кто знает, что бы еще удалось увидеть, пройди мы чуть дальше. И чем бы все закончилось, если бы те мужчины обнаружили нас? Укус виверны легко может стать смертельным, если вовремя не вмешаться. Темный властелин мог умереть, если бы я оказалась обычной загонщицей только хранителем драконов с нейтральным даром, которая ни за что не смогла бы открыть портал. К счастью и удаче Ксандерианова Луархана, я дочь своих родителей. Открыть портал мне было под силу. Правда, теперь встреча с родителями сильно ускорится. Наверняка они ощутили всплеск моей силы, когда я сняла все блоки. Уверена, когда темный властелин начнется. Серьезного разговора мне не избежать. Но сейчас меня это не так волновало. Резкое снятие блока силы и открытие портала меня сильно вымотало. Я сама не успела осознать, как быстро все произошло. Вот темный властелин спасает нас от Виверны. Я не видела, как она его укусила, но прекрасно понимала, с какой опасностью мы столкнулись. Уже тогда я начала снимать защиту со своей магии. В тот момент я не понимала, почему тёмный властелин бездействует. Сама отбилась от Виверны, хоть это и было непросто, но мне удалось её отвлечь, приманить на магии. Дальше я действовала, почти не думая. Нужно было убежать как можно дальше. Увы, вариантов не было, только вперёд. Что-то мне подсказывало. Существо попало в пещеру не случайно, а когда мы оказались в том странном месте, больше похожем на логово каких-то злодеев, я в этом лишь убедилась. Оставаться было нельзя. Когда я поняла, что темного властелина укусили, перевес сил явно был не на нашей стороне. Ксандриан оказался очень близок к грани иного мира, и это он еще долго продержался, пока мы выбирались из тоннелей мне ничего не оставалось сделать, как открыть портал. Я перенесла нас в свой домик на землях хранителей. Прямо во дворец я не могла его доставить. Только до малых защитных стен. Отащить взрослого мужчину по узкому коридору тайного прохода было слишком для меня. Да и ни к чему было тратить драгоценное время, когда, сняв блок сил, я была в состоянии помочь ему сама. К тому же Зефирка в выздоровлении сыграл немаловажную роль. Привязанные драконы в таких смертельно опасных ситуациях очень полезны. Они делятся своей жизненной силой, которую успели получить вместе с магией хозяина. Увы, Зефирка был слишком мал. Но я ему помогла, поделилась своей силой с темным. К счастью, его организм охотно принял мою магию. И кризисный момент миновал. Дальше оставалось довериться лекарствам, которые помогут вывести яд Виверны окончательно. Я так устала, плюс бессонная ночь и ранний подъем, не заметила, как прилегла на краю кровати рядом с бессознательным темным властелином. И заснула. Сон был крепкий, отчего я не заметила, как надо мной нависла темная фигура. Ладони мужчины обвили мои запястья, словно наручники. Я проснулась и попыталась вырваться, но мужчина не дал мне и шанса, зажал своими ногами мои, чтобы уж наверняка. Темный властелин проснулся, а я была совершенно не готова к разговору. Мне приснился дурацкий сон. Произнес мужчина, наклоняясь ко мне ближе. Почти кошмар, с недодраконом, плюющимся ядом. Потом не чудились заклинания светлых словно песнопения, но вот я проснулся в этой лачуге с вами, Ней-Анья, в одной постели и совершенно ничего не понимаю, что было сном, а что явью. Мужчина коснулся плеча, где его укусила виверна. Рубашку я с него сняла, на нем были только брюки и повязка, которую я сделала, чтобы ранки от зубов быстрее затянулись. По ней он и провёл пальцами. Тёмный поджал губы и сверкнул чёрными молниями, глядя на меня. «Как вы умудрились нас спасти!» — удивился мужчина. «Почему мы не во дворце?» «Похоже, он действительно не помнил, как я обняла его и перенесла сюда, не говоря уже о том, как лечила. Только отголоски целебного заклинания добрались до подсознания». «На дворце стоит защита от перемещений», — напомнила я. «А пронести вас по тайному ходу я бы не смогла, да и не успела бы. К тому же ваш дракончик помог мне вас исцелить». После моих слов повисло долгое молчание. Ксандриан осознавал услышанное, и я с замиранием сердца ждала, что он скажет. «Кажется, он еще не понял, кто перед ним». «Я перед вами в неоплатном долгу», — произнёс тёмный, выдыхая. «Вы и так уже обещали мне всё, что я хотела бы получить. Но если вы отпустите меня, я буду очень признательна». Ксандарян мгновенно поднялся и встал возле кровати, протянул мне руку, предлагая сделать то же самое. Я не стала отказываться. Тесная комната не позволяла разойтись, так что я оказалась зажата между кроватью и темным властелином. Посмотрела на него снизу вверх и вздохнула с облегчением. Как же хорошо видеть его здоровым и полным сил. Я ни секунду не сомневалась в том, что делаю, а сейчас только убедилась в правильности поступка. Никакие тайны не стоят чьей-то жизни, и если... Из-за того, что я спасла его темнейшество, меня раскроют, и придется вернуться домой, так тому и быть. Прежде чем я успела что-то сказать, мужчина приблизился ко мне, нависая, и пронзительным взглядом впился в мое лицо. Я понимаю вашу любовь к драконам, к вашей работе, но не смогу обеспечить вам хорошую защиту, если не буду знать. «От чего конкретно защищать?» «В любом случае...» Мужчина рвано выдохнул, словно собирался с духом что-то сказать. «Статус моей фаворитки гарантирует вам куда большую безопасность. Почему вы отказываетесь от этого? Вам настолько претит мысль, что кто-то будет считать нас любовниками?» Ксандриан приблизил ко мне свое лицо будто собирался целовать. Его взгляд изучал, и то и дело жадно останавливался на губах. От его внимания и слов к щекам прилил румянец. Но вовсе не стыда. Я просто представила, что приняла его предложение, отчего по груди разлился огонь и ринулся вниз живота. Но вот как он после всего случившегося может думать и говорить об этом? «По-моему, его мысли заняты совсем не тем. Разве он не должен переживать, из-за чего чуть не умер и в чьем логове мы побывали?» «Я не могу быть вашей фавориткой», — проговорила, не узнав свой хриплый голос. «Сильно сомневаюсь, что темный властелин готов дать такой статус светлой. Последнее я сказала так быстро, что и сама с трудом поверила». Признание далось нелегко, и, судя по застывшему выражению лица мужчины, он никак не мог переварить услышанное. Ксандериан горько усмехнулся, но не отодвинулся от меня ни на миллиметр. «Не верит», — поняла я, — «но это легко исправить». Я чуть отстранилась и быстро расстегнула кожаный корсаж, как завороженный темный следил за движениями моих пальцев ловко расправлявшихся с крючками. Я заметила, как он тяжело сглотнул. Но раздеваться я не планировала, только высвободила и приподняла край рубашки. Сразу над поясом брюк начинался защитный рисунок, блокирующий силу. Я сама его сделала, чтобы скрывать светлую магию. Сама его постоянно подпитывала, тратя уйму сил на это. Тёмный властелин смотрел ошеломлённо но потом вдруг протянул руку и кончиками пальцев коснулся серебристой вязи. Рисунок вспыхнул, а я ощутила, как мурашки разбежались по телу, а по венам словно запустили огонь. «Прикройтесь!» — резко произнес он, одергивая мою рубашку и остужая своим ледяным тоном. Мужчина тут же отошел от меня, как от прокаженной на несколько шагов, насколько позволяла моя маленькая спальня запустил ладони в волосы и растрепал их. Подобную реакцию я и ожидала. Я никогда не боялась того, что темные узнают о моем светлом происхождении. Я боялась того, что меня тут же отправят домой. И здравствуйте, семейные обстоятельства, прощайте драконы и жизнь, которую я так успела полюбить. Но теперь я могла надеяться на решение всех моих проблем. Раньше я и не думала, что у меня получится заручиться поддержкой темного властелина и уж тем более стребовать с него подобную услугу. Конечно, теперь я сомневалась, исполнит ли он ее. Светлые заклинания вам не просто так приснились. Я действительно прочла несколько целебных. «Это я уже понял», — ответил сквозь зубы нашел взглядом свою рубашку на стуле и принялся одеваться, как ни в чем не бывало. Только его движения показались немного резкими и нервными. «Собирайтесь, нам пора возвращаться во дворец. Кстати, как долго я был без сознания?» Не таких я ждала вопросов. «Ох, видят боги света и тьмы, совсем не таких! Неужели он не спросит, кто мои родители?» Почему я сбежала из родного светлого края? Впрочем, с чего я взяла, что за возвращением во дворец не последует немедленная отправка меня домой? Я напряглась, желая врасти в скрипучий деревянный пол. Уходить из жалкого домика загонщицы, успевшего стать мир родным, резко расхотелось. По крайней мере, пока я не пойму, что на уме у темного властелина. Сейчас вечер, следующего дня. Вы пробыли без сознания почти сутки, ответила я, не узнавая собственный голос. Слишком долго, недовольно пробормотал мужчина. Ваше темнейшество, Ксандериан, что вы собираетесь делать? Теперь. Мужчина вскинул голову, заканчивая застегивать рубашку. В один шаг преодолел несчастный метр. «Между нами». «Что я собираюсь сделать?» Переспросил он, цедя слова. «Да, как вы поступите со мной? Наше соглашение все еще в силе». Густые брови сердито сошлись на переносице. Черты лица темного властелина словно заострились, став какими-то хищными. Я невольно сглотнула и с трудом выдержала его взгляд. Я похож на того, кто бросает слова на ветер. В ответ я только покачала головой и сглотнула. В горле от чего-то появился ком. Холодный, но в то же время обжигающий взгляд Ксандриана был весьма красноречивым. Он был зол и явно не обрадовался тому, что я светлая. В душе неприятно кольнуло, будто подобная реакция меня задела. «Я не собираюсь отказываться от своих слов, несмотря на открывшиеся обстоятельства». «Но...» Голос мужчины вдруг стал хриплым, а глаза ещё чернее. Он оборвал себя на полусловии. «Но...» «Моей фавориткой вы действительно быть не можете».